Блаженный Августин, форма земного царства есть вечное разделение, вражда. Небесное царство, напротив, проявляется на земле как согласие, в разнообразии и множестве, как единство божественной гармонии. Обратимся к записям о городской символике мертвых душ.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 Как град Божий, так и земное человеческое царство стремятся к миру. Но между тем, как первый ищет мира небесного стремится к покою вечности, земное царство стремится к миру земному, полагая этот мир в совокупном наслаждении и пользовании мирскими благами. Сравнивая первый том своей поэмы со вторым, Гоголь далее намечает такую сюжетную антитезу. Весь город совсем вихрем сплетней про образование бездельности жизни всего человечества в массе. Противоположное ему прообразование во второй части, занятой разорванным безделием, О неуклонно возрастающем распаде всякого оторвавшегося от онтологической основы нравственности мира, который неминуемо раскалывается все дальше уже внутри себя самого, писал и Августин. В лице Каина, основателя первого города на земле, сущность земного царства обнаруживается как братоубийство, раздор, земные блага которые в нем служат высшей безусловной целью не могут всех одинаково насытить примерить и объединить как в первом на земле городе так и в последнем в риме сказываются те же черты каиного царства основатель рима ромул братоубийца подобно каину и истории рима есть беспрерывная война или междуусобие Но если Каин посягнул на гражданина вышнего города Авеля, то Ромул убил своего земного согражданина рема Братоубийство Ромула означает внутреннее раздвоение земного царства. В отношении основной темы последней сохранившейся главы второго тома Происходит даже необычное, тройное совпадение. Там, как известно, на сцене появляется в качестве миродержателя тьмы века сего некий юрисконсульт, который, как скрытый маг, незримо ворочил всем механизмом всех опутал решительно, прежде чем кто успел осмотреться. Том 6, страницы 143-144. В борьбу с этим олицетворением зла приходится вступать уже самому автору. Вот что говорит об этом современный литературовед золотуский В оставшихся главах мы видим эту вихрящуюся пустоту, проносящуюся как смерч на фоне ярмарки в городе Тьфуславле и имеющую в центре своем страшного философа-мага, которому противостоит другой маг, сам Гоголь, со своей высоты останавливающий ее действия Маг-автор побеждает мага-дьявола. Сравните в той же главе. Кто-то пропустил между ними, что народился Антихрист. Выросший на русской почве, том этот поднимается до прообразования всемирного в образах, представляя соперничающее добро и зло, и их непрекращающийся поединок. Золотузский, Гоголь, серия «Жизнь замечательных людей», Москва, 1979, страница 458. В Евгения Трубецкого в точности то же звание отнесено к ротоборствующему против зла блаженному Августину при сопоставлении его с классическим римским юристом Юльпианом. Если Юльпиан справедливо считает себя жрецом права, то с таким же точно основанием автор Града мог бы быть назван юрисконсультом Царства Божия. Близость концепции Гоголя обнаруживает и общая картина учения Блаженного Августина о двух градах. Она также начинается с определения исторических корней. Цицерон говорит, что сама этимология слова «рес публика», оно для него однозначно «сгивитас государства». Указывает на то, что государство есть дело общее, ибо оно, представляет собою коллективный интерес, общую волю целого народа. «Государство есть общее дело народа», — говорит Цицерон, прибегая к непередаваемой на русском языке игре слов «республика» — «est res populi». Августин считает, что это цицероновское определение применимо единственно к тому общественному союзу, где царствует «правда» и к которому относятся слова Псалома 87-го «Славная возвещается о тебе, град Божий». Этот град противополагается языческому царству как единственное достойное человека и праведное общее дело. Интересно, как настойчиво звучит здесь это понятие об общем деле, невольно наводящее на мысль о древнейших корнях основной формулы учения другого замечательного русского подвижника Федорова. В философии Цицерона римский юридический идеал воспринимает в себя элементы стоической системы. Из позднейших римских стойков Синека, в выражениях, чрезвычайно напоминающих Августина, говорит о противоположности божеского и человеческого царств. Мы обнимаем мыслью два царства, республикас. Одно великое и поистине всем общее, в котором содержатся боги и люди, в нем мы устремляем наши взоры не на тот или другой угол, но с солнцем измеряем границы нашего государства. Другое царство есть то, к которому мы принадлежим в силу рождения. Император Марк Аврелий, выражая несколько иначе ту же самую мысль, возвещает, что человек есть гражданин вышнего города, по отношению к которому остальные города — суть как бы отдельные дома. До самого нашествия Алариха среди римских язычников твердо и упорно держалась вера в вечность Рима и в бесконечность его царствия. Августин после его падения говорит, «Не будем влагать сердце наше в земное, когда мы видим, что разрушается земля. Земные царства меняются» разрушается город, к которому мы принадлежим в силу телесного рождения, но пребывает вечно тот, в котором мы духовно родились. Что мы пугаемся гибели земных царств? Нам для того обещано небесное, чтобы мы не погибали вместе с земным. Между Августином и язычниками идёт спор о том, который есть истинно вечный город, град Божий или город богов, город небесный или город земной, кому де юре и де факто принадлежит вечное царствие. В этом споре теократический идеал прежде всего противополагается языческому идеалу города вселенной. На земле град Божий и царство земное переплетены и смешаны между собою, так что определенных границ между тем и другим не существует. И, несмотря на это, несовершенство временного земного его состояния, идеал города Божия не упраздняется ходом событий, а оправдывается перед судом истории. Град Божий есть центральный мотив всемирной истории. Он есть, безусловная, провиденциальная цель, к которой стремится... Все исторически существующее, как вечное ядро и разумный смысл временной действительности, град Божий не протекает и не уничтожается подобно другим историческим явлениям, имеющим лишь относительное условное значение. Он предшествует созданию времени в вечном плане, присутствует от начала в беге времен непрестанно в нем сохраняется, раскрываясь постепенно и переходит в вечность, переживая самую временную действительность. Он есть начало, середина и конец мирового процесса. Град этот не есть только союз Бога и людей. Ему принадлежит универсальное значение. В нем не только человечество, но и вся тварь начиная с ангелов и кончая массами неорганического вещества, приходит к совершенному единству в Творце. Он есть и верховный принцип мировой структуры, и конечная цель творения, ибо осуществляет вечный покой создания, в котором каждое существо находит подобающее ему место и назначение. Мир физический — не упраздняется в идее этого града, но подчиняется воле человека. Из типических явлений его в истории примечателен образ царя Давида, который воспевал псалмы. Сама музыкальная гармония пения, стройное согласие в разнообразии звуков, служит здесь символом всеобщей симфонии, то есть созвучия, стройного порядка вышнего города. В идее вечного града заключается принцип архитектурного единства Вселенной. Это не просто фактор духовной жизни человечества, но и венец всей космической организации. В нем обновленный человек господствует над преображенным веществом, ибо град сей есть не только новое небо, но и новая земля. Вряд ли стоит недооценивать роль той тончайше разработанной символической системы, особенности которой обусловили надежное сохранение и переход главной интуиции мыслителя первых веков христианства через громадный промежуток в 1400 лет в книге русского писателя XIX столетия. Она, несомненно, послужила фоном, основой, на которой появился неповторимый узор гоголевского художественного полотна, и сбрасывать это со счетов, как бы ни изменилось по сравнению с прошлым веком наше мировоззрение, значит сознательно строить осадную стену непонимания, брать штурмом и разрушать чужой душевный город наподобие иноплеменных завоевателей. Но общий очерк развития темы города у Гоголя представляет собою лишь часть тех обширных пространств, что открываются при помощи данного им самим замечательного ключа. Второй уже половиной являются внутренние глубины и высоты своего рода иерархия восхождения к вершинам его творческого наследия, в соответствии с последней авторской волей, ставшего нашим общим народным достоянием Вопрос о наследовании вещей невещественных возникает здесь неспроста. Он вплотную подводит к так до сих пор и не нашедшей положительного решения загадке предварительного завещания, написанного за семь лет до смерти и напечатанного в качестве первой статьи книги «Выбранные места из переписки с друзьями». Это был один из самых потрясающе искренних и одновременно самых уязвимых приемов гоголевской нравственной публицистики. Толки о том, вправили человек, хотя бы и увенчанный славой писатель, обнародовать заживо свой завещательный документ, а также другие удивительные места этого уникального текста, в особенности те, так полюбившиеся праздному досужеству строки, где предупреждалось о возможности длительного, похожего на смерть сна, как-то отвлекли внимание от гораздо более интересного и даже таинственного четвертого пункта, в котором Гоголь с подкупающей убедительностью утверждает, будто главное, что остается после него соотечественником, это произведение а заглавленная «Прощальная повесть». Выделена прописными буквами автором. Новую попытку истолкования. Смотрите «Барабаш», «Соотечественники, я любил вас», «Гоголь», «Завещание» или «Завещание»? Вопросы литературы, 1989 год, номер третий,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 Моё сочинение под названием «Прощальная повесть». Оно, как увидит, относится к ним. Его носил я долго в своём сердце, как лучшее своё сокровище, как знак небесной милости ко мне. Оно было источником слёз никому незримых, ещё от времени детства моего. Его оставляю им в наследство. но умоляю Да не оскорбится никто из моих соотечественников, если услышит в нем что-нибудь похожее на поучение. Я писатель, а долг писателя не одно доставление приятного занятия уму и вкусу. Строго возыщется с него, если от сочинений его не распространится какая-нибудь польза душе и не останется от него ничего в поучение людям. Да вспомнят также мои соотечественники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 Но меня побуждает к тому другая, важнейшая причина, соотечественники. Страшно. Замирает от ужаса душа при одном только предслышании загробного величия и тех духовных высших творений, перед которыми пыль, все величие, творений здесь нами зримых и нас изумляющих. Стонет весь умирающий состав мой,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 Небесную музыку этой тайны. Соотечественники, Не знаю и не умею, как вас назвать в эту минуту. Прочь пустое приличие. Соотечественники, Я вас любил. Любил тою любовью, которую не высказывают, За которую благодарю. Как за лучшее благодеяние, Потому что любовь это была мне в радость И утешение среди Найтикчайших моих страданий. Во имя этой любви Прошу вас выслушать сердцем Мою прощальную повесть. Клянусь, Я не сочинял и не выдумывал ее. Она выпилась Сама собою из души, Которую воспитал сам Бог Испытаниями и горем. А звуки ее Взялись из сокровенных сил Нашей русской природы, нам общий по которой я близкий родственник вам всем. Том 7, страница 9, 11.